Глава 33 Впервые я увидела его на вечеринке. Он зачерпывал пластиковым стаканчиком из сосуда с неоново-красной жидкостью. Было в нем что-то такое, чему я и определение-то не могла подобрать. Неземное, что ли, как если бы все присутствующие в комнате будто чуть выцвели. Он же сиял, вобрав в себя все краски. Я отпила из собственного стаканчика и поморщилась. Алкоголь на студенческих вечеринках качеством не отличался. Впрочем, это было не слишком принципиально. Выпить мне требовалось ровно столько, чтобы чуть оцепенеть, притормозить реакции. Валиум у меня в венах уже помог успокоить нервы, обволок сознание химическим ощущением спокойствия. Я опустила глаза на стаканчик, где еще оставалось на палец жидкости. и осушила его. «Его зовут Итан». Я перевела взгляд налево. Рядом со мной стояла Сара, моя соседка по комнате, и указывала глазами на привлекшего мое внимание юношу. «Итан». «Симпатичный», — сказала она. «Пошла бы, поговорила с ним». «Да стоит ли? Ты с него целый вечер глаз не сводишь». Я стрельнула на нее глазами, чувствуя, как вспыхнули щеки. «Ничего подобного». Она усмехнулась, взболтала жидкость в собственном стаканчике и тоже сделала глоток. «Ну, не хочешь — не надо. Тогда я сама поговорю». Я смотрела вслед Саре, направившейся к нему сквозь завесу из шума и жара разгоряченных алкоголем тел. Неторопливо, но решительно. Женщина, увидевшая цель. Я же стояла, как вкопанная на своем привычном месте у стены, Откуда я могла видеть всю комнату, всегда понимать, что происходит вокруг, где ко мне не могли подкрасться сзади или застать врасплох иным способом. На Сару это было очень похоже. Вся наша дружба в университете сводилась к одному. Сара забирает себе то, что мне самым очевидным образом хочется. Кровать на нижнем ярусе в общежитии, комнату со встроенным гардеробом в квартире, которую мы сейчас снимали на двоих, Последнее оставшееся место на курсе по психологическим аномалиям. Единственную бежевую блузку среднего размера в витрине бутика. Ту самую, что сейчас на ней. И вот теперь Итана. Я смотрела, как Сара подходит к нему. Хлопает по плечу. Он поднял к ней взгляд, широко улыбнулся и заключил в дружеские объятия. «Ну и ладно», — подумала я. «Все равно он по параметрам не подходит». Тем более, что так и было. На мой вкус крупноват. Когда он прижал Сару к груди, на руках взбугрились внушительные бицепсы. Захоти он только, и мог бы удержать ее на месте, сдавливая словно боа-констриктор, пока она не переломится. И еще Итан производил впечатление чересчур популярного, чересчур привычного получать все, что захочется. А я никогда не связывалась с парнями, которые чувствуют себя в своем праве. которые могут взбеситься, если я вдруг передумаю. Я перевела взгляд на входную дверь, портал, ведущий из душного жилища, назад в прохладный осенний воздух университетского городка. Я всегда следовала правилу не возвращаться домой в одиночку. Но сейчас Сара, похоже, собралась подзадержаться, так что выбора не оставалось. К ключу от квартиры прицеплена цепочка перцового баллончика, Да идти-то всего пару кварталов. Я немного поколебалась. Стоит ли подойти к ней и попрощаться, или просто развернуться и уйти? Впрочем, я не думала, что кто-нибудь заметит. Решившись, наконец, я развернулась уже у самой двери, чтобы напоследок окинуть взглядом вечеринку. И тут обнаружила, что они на меня смотрят. Оба. Итан и Сара. Она что-то нашептывала ему на ухо, деликатно прижав к губам сложенную трубочкой ладошку. А он улыбался и чуть кивал. Я почувствовала, что у меня сейчас сердце из груди выскочит, и опустила глаза на до сих пор зажатый в ладони пустой стаканчик, отчаянно желая, чтобы там нашелся еще глоточек, хотя бы для того, чтобы чем-то занять руки, а то болтаются как тряпки. Не успела я шевельнуться, как Итон уже направился ко мне». глядя прямо в глаза, словно кроме меня в комнате никого и не было. Что-то во всем этом заставило меня занервничать, но не так, как я обычно нервничала в присутствии мужчин, на стороже, на грани. От него я занервничала в хорошем смысле, в предвкушении. Ладонь сжала стаканчик с такой силой, что я услышала треск пластика. Когда он, наконец, до меня добрался... Его могучая рука скользнула вдоль моей. Кожа коснулась мягкая фланель его рубашки. «Привет», — сказал Итан, широко улыбнувшись. «Зубы такие белые, такие ровные. И запах. Бывает, прохладная волна такого аромата обдает тебя, когда проходишь мимо двери магазина. Клевер и сандаловое дерево. Тогда я еще не знала, что это за аромат». но в ближайшую пару месяцев изучила очень хорошо. Как он неделями остаётся у тебя на подушке, когда тепло его тела давно её покинуло. Как ты узнаёшь его повсюду, там, где он побывал, там, где он не должен был побывать. «Так вы, значит, с Сарой соседки?» — спросил Итан, легонько меня подтолкнув. «А мы с ней в одной группе». «Ага», — сказала я, кинув взгляд в сторону подруги, наполовину уже растворившийся в толпе, и мысленно извинилась перед ней за то, что автоматически заподозрила дурное. «Меня зовут Хлоя, а я итон сказал он и вместо рукопожатия протянул в мою сторону полный стаканчик. Я приняла его, вставила в свой уже опустевший и отпила через сдвоенный краешек. «Сара сказала, ты в медицине?» «Психология», ответила я. «Надеюсь, следующей осенью начать магистратуру. А там, глядишь, и до диссертации дойдет». «Ого!» — воскликнул он. «Вот это планы!» «Слушай, здесь что-то слишком громко. Может, отыщем местечко поспокойней поболтаем?» Помню, как у меня в тот момент все внутри упало. Я поняла, что он такой же, как и остальные. И однако почувствовала, что не имею права его судить. Я и сама так поступала. Пользовалась людьми. Пользовалась их телами, чтобы ощущать себя не столь одинокой. Только в этот раз ощущение было иное. Это мной должны были воспользоваться. Я, собственно, уже уходить собираюсь? Так, что-то нехорошо прозвучало, перебил меня Итан, вскинув руку. Понимаю, парни, наверное, всегда так говорят. Местечко поспокойней, к примеру, мою спальню, да? Только я совсем не это имел в виду. Он робко улыбнулся. Я же прикусила губу, пытаясь расшифровать, что же он в таком случае имел в виду. Итан никак не подходил мне по параметрам. Не вписывался в испытанную на практике схему, позволявшую мне уже длительное время оставаться в безопасности, как физически, так и эмоционально. Никуда-то он не вписывался со своей фотогеничной улыбкой и блондинистой прической, встрепанной, словно только что с пляжа. Предплечье, как у античной статуи. Притом чувство такое, что в спортзал ему ради этого даже и заглядывать не пришлось. Разговор с ним казался одновременно совершенно безопасным и крайне рискованным. Словно ты пристегнулась к сиденью на русских горках, защёлкали цепи, тебя уже тянет вперёд, сердце ушло в пятки, вот только обратной дороги нет. Может, здесь? Китон махнул рукой в сторону замусоренной кухни. Повсюду липкие стаканчики от прошлых вечеринок и пустые коробки из-под пива. Дверь же кто-то аккуратно снял с петель и унес. Внутри, впрочем, никого. Достаточно тихо, чтобы разговаривать. Достаточно света, чтобы не слишком переживать. Я кивнула и двинулась впереди него через забитый народом коридор, туда, под сияние флуоресцентной лампы. Итан ухватил полотенце, быстро протер стойку и, усмехнувшись, похлопал по ней ладонью. Я подошла, уперлась поудобнее руками, забросила себя вверх и уселась на самом краешке, болтая ногами. Он присел рядом, легонько чокнулся со мной своим стаканчиком. Мы отпили по глотку, глядя друг на дружку поверх пластика и просидели там следующие четыре часа.